В центре ее высилась кучка земли, рядом с уходящим вглубь шурфом. Если б не эта куча, шурф о с к р а я вырубки флеч бы и не заметил. Мы бурим скважины, пояснил Кар, смотрим, что находится под землей. Бур у нас примитивный, таким обычно п о л ь з у ю т с я когда ищут воду, перед тем, как делать настоящий колодец. Мы можем углубиться в землю максимум на 15 метров. Как вы думаете? 15 метров? Это 45 футов. Достаточно для того, чтобы дойти до слоя двух или трех тысячелетней давности. Я в этом сомневаюсь. Он т к н у л землю ножком. Почва мягкая, густая растительность. Они вернулись к реке. Каждые сто метров мы углубляемся в джунгли на двадцать пять метров и бурим землю. Вы думаете, это достаточное расстояние? Или мы уходим слишком далеко? Мне представляется, что город они строили на западном берегу, чтобы река отделяла их от океана. Или я ошибаюсь? А там, где уровень земли чуть поднимается, мы увеличиваем число шурфов. И давно вы здесь копаетесь? – спросил Флетч. Почти восемнадцать месяцев. Пробурили множество шурфов по обоим берегам реки. Они двинулись дальше. В общем, Луис Рамон прилетел вместе с вами из Лондона. Есть основания подозревать, что цель его визита – контрабанда валюты, и его партнер или сообщник, короче, тот с кем он. Намеревался встретиться в аэропорту Найроби, зарезал Рамона. Только не партнер возразил с л е ч и не сообщник. О, почему не? т Потому что партнер или сообщник знал, что Рамон привез с собой немецкие марки на сумму сто тысяч долларов и забрал бы их. в р е м я у него было. Он понятия не имел, что я сижу в кабинке. То есть, если бы этот человек... Собирался зарезать кого-то в мужском туалете, он с тем же успехом мог и ограбить жертву, не так ли? Я забыл, что журналистское расследование ваш конек, ответил Кар. Жозе Флетчер должно быть вами гордиться. У вас ее склад ума. У ну, я стараюсь оперировать фактами, пробормотал Флетч. Они проходили мимо еще одной п р о с е к и Я думаю. в с т р е ч и не планировалась заранее, и ссора возникла спонтанно. А в голосах слышалось изумление, и тут же оно сменилось яростью. Все произошло очень быстро, о вроде бы встретились два человека, ранее знакомые, ненавидящие друг друга. Наверное, в прошлом они что-то не поделили, а может, эта встреча грозила смертельной опасностью или им обоим, или кому-то одному? Так что убийца отреагировал мгновенно. Лач вздохнул. Жаль, что я не понимаю по португальски. Кар повел его следующую просеку. На вырубке в ы с и л с я внушительных габаритов бур. Алюминиевая станина в четыре квадратных метра у основания и один у вершины на расстоянии трех метров от земли. Уходящий ввысь еще на двенадцать метров шнек. По сторонам станины четыре штурвала с перпендикулярными рукоятками диаметром в метр. Похоже, Шейла решила вернуться назад. Кар наклонился, покопался в недавно вырытой земле. Ничего. Вы думаете, мы сумасшедшие? Но так ли уж важно, что кто-то думает? Многих считают сумасшедшими, пока они не доказывают свою правоту. Кар выпрямился, отряхнул руки. Но чаще оказывается, что они неправы, не так ли? Да, согласился Флетч. Полагаю, большинство людей сумасшедшие. Главное найти собственный способ сходить с ума. И Кар двинулся обратно к реке. А какую операцию с валютой собирался провернуть? Луис Рамон спросил Флеч, когда они вновь вышли к берегу. Не знаю, ответил Кар. И не уверен, что хочу знать. Но мне известно, что иметь такие суммы в иностранной валюте в Кении запрещено. Почему? В отношении собственной валюты в Кении закрытая экономика. Из страны нельзя вывозить больше десяти шиллингов. Суть в том, что Кенийский шиллинг не существует за пределами Кении. Но все равно, что фишки казино. Он обладает какой-то ценностью лишь в строго ограниченных п р е д е л а х Кенийский шиллинг привязан к английскому фунту, но не является конвертируемой валютой и международной торговли шиллингами. Нет. А как же властям удается поддерживать такое положение? суровыми законами, которые неукоснительно исполняются. Некоторое время тому назад полиция обнаружила у одного адвоката индийца 13 долларов США. Его приговорили к семи годам тюрьмы за нарушение запрета на хранение иностранной валюты. Действительно сурово. А давайте перейдем на другой берег, предложил Кар. По нему и вернемся. Они разделись. Подняв одежду над головой, перешли в брод, медленно текущую реку. Вода едва не доходила и до шеи. По всему видно, что в древности река была глубже, заметил Кар. Или вам так не кажется? Пока они о б с ы х а л и на восточном берегу, Кар несколько раз посмотрел на черно-синюю отметину в нижней части живота Флетча, но ничего не сказал. А видите тот баобаб? Кар указал на юг. Завтра пробурим шорф неподалеку, но так, чтобы не повредить д е р е в о Баобабы здесь с в я щ е н н ы Даже дороги прокладывают в обход. Одевшись, они зашагали на север, минуя встречающиеся через каждые сто метров п р о с е к и Ко всему связанному с государством к е н и ц ы относятся очень серьезно. продолжил Кар затронутую ранее тему. Джума говорит, что его отец получил полтора года тюрьмы только за то, что припарковал автомобиль с государственными номерами около бара. Раньше он работал в каком-то министерстве. Не так давно один из ваших сограждан, американец, обедал в ресторане в Найроби. Его обслуживали двое. От обеда. Американец пожелал дать чаевые и первому и второму, но у него был лишь один банкнот в сто шиллингов. п о л а г а ю он хотел лишь пошутить, разорвал банкнот на две половинки и попытавшись сунуть их официантом. А вот что я прочитал в газете: пораженные, оскорбленные надругательством над кенийскими деньгами официанты вызвали полицию. Американца арестовали. Он провел в камере всю ночь. На утро его судили, приговорили к штрафу в две тысячи долларов. Полицейская м а ш и н е отвезли в аэропорт и посадили на борт первого самолета, покидающего Кению.